Глава 26. Мисс Силвер вышла из магазина с шестью открытками в сумочке. Сотни метров дальше по улице ее перехватил сержант Эббот. Он так хотел с ней поговорить, что теперь смотрел на мисс Силвер с удивлением, нежностью и благоговением. «Мисс Силвер?» – она очаровательно улыбнулась. «Дорогой, какая приятная встреча!» И они пожали друг другу руки. Выражение лица сержанта Эббота изменилось. На нем появилось нечто вроде сардонической усмешки. Он уже прежде встречался с мисс Сильвер во время расследования и стал ее преданным поклонником. Он задумался, зачем она появилась и расскажет ли ему, или все придется выяснять самому. Она любезно и с удовольствием сообщила, что гостит в домике священника. Эббот ответил, что как раз туда направляется, чтобы повидать мисс Браун. После небольшой паузы мисс Силвер кашлянула и перешла к делу. И в тот же день сержант Эббот отчитался инспектору Лэму. Впрочем, отчет — слишком официальное выражение. Сержант Эббот порой бывал неофициален до дерзости. Войдя в комнату, он изогнул бровь и добродушно сказал «Моди приехала, сэр». Лэм воскликнул «Что?» «Мисс Мод Силвер, сэр. Везучая Моди». Лэм был достаточно религиозен, поэтому не выругался, но побагровел. Мод в Борне? Что это она на сей раз затеяла?» Сержант Эбот мелодично продекламировал. «Вей, зимний ветер, вей! Ты все-таки добрей предательство людского!» «Перестань валять дурака и давай поразмыслим, Фрэнк! Вот наше дело, вот наш преступник, так?» Мы бы не отказались еще от парочки улик, но, к сожалению, убийство редко совершает в присутствии свидетелей. По-моему, обвинение достаточно серьезное. У Мэдека был и мотив, и возможность. И он узнал оружие во время дознания, это ясно, поскольку сказал, что ему знакомы пистолеты такого типа. Так вот, я считаю, что можно ставить точку. Никто не заставит меня поверить, чтобы якобы он сунул ключ в карман и пошел домой. Как же! Он отобрал ключ, потому что хотел расправиться с Харшем, и немедленно. И он его убил. Вот как я думаю, и присяжные, не сомневаюсь, скажут то же самое. Так чего хочет мисс Силвер? Кто ее вызвал? Мисс Фелл? Лэм яростно уставился на подчиненного. — Чтоб тебя! Слушай, Фрэнк, что за ерунда? Мисс Фелл — славная пожилая дама. Какое отношение она имеет к Медоку? Если только не старается ради мисс Браун. Ты ее видел? Да, видел. И с тем же успехом мог бы остаться дома. Она отказалась что-либо добавить показаниям и никак не стала комментировать то, что сказал мистер Медок. Настоящая ископаемая. Просто камень, ледник какой-то. Да из какой стати ей откровенничать с полисменом? Как сказала бы наша Моди, совершенство ледяное, безупречное немое, цитируя своего любимого Теннисона. Лэм проворчал. «Хватит валять дурака!» и постучал костяшками пальцев по столу. «Что она еще тебе сказала?» «Мисс Силвер, конечно, а не мисс Браун». «Ну, что она задумала?» «Не знаю, шеф, она молчит». «Ясно, что ее пригласили друзья Мэдека. Не стану утверждать, что в его интересах, поскольку она сама всегда недвусмысленно заявляет, что ищет правду, только правду и ничего, кроме правды» но она хочет увидеть Мэдека. — Да неужели? — Наедине! — с ударением добавил Эббот. — Послушай-ка, Фрэнк! — у Эббота дернулся рот. — Я сказал, что должен доложить вам, сэр. Лэм подозрительно взглянул на молодого человека. — Правильно, правильно. Когда ты начинаешь говорить сэр каждые полминуты, я гадаю, в чем подвох и не обязательно лезть все шкуры вон, чтобы намекнуть на мою неблагодарность, потому что я не отрицаю, да и не собираюсь отрицать, что мисс Сильвер здорово нам помогла, когда мы расследовали убийство. Я сам охотно признаю, что мы пошли по ложному следу, а она наставляла нас на путь истины. ну и мы оба не остались без награды, и я признаю, что она не станет поднимать шум вокруг собственной особы или лезть газеты». Франк Эббот по-прежнему сардонически улыбался. «Странно, да?» – беззаботно произнес он. «Мисс Сильвер известна полиции, но не прессе. И всякий раз, когда она берется за дело, мы выходим победителями. А Моди тихонько исчезает, цитируя Теннисона и приговаривая. Да благословит вас Бог, дети мои!» «Так как насчет свидания с Мэдаком, сэр?» Лайм расслабился. «Пусть повидаются, если уж она так решила. Но хотел бы я знать, что...» То она задумала?» Фрэнк Эбботт подошел и присел на край стола. «Она мне все-таки кое-что сказала, сэр. Насчет Буша, церковного сторожа. На дознании никто не упомянул, что он каждый вечер в 10 часов обходит церковь, потому что священник упорно оставляет окна открытыми, а Бушу это не по нраву». Лэм уставился на него. «Ну да, никто ни слова не сказал». А интересно, почему? Местный констебль должен был бы знать. Да и вся деревня. Эбот рассмеялся. Сельские жители не горят желанием информировать полицию. Миссис Буш урожденная Пинкот, и, насколько я понимаю, Бор населяют либо Пинкоты, либо породнившиеся с ними браки. Очень плодовитое семейство. Местный констебль племянник миссис Буш, Джим Пинкот. Он, как и любой другой, наверное, ответил бы, если бы его спросили. Но никто не спросил, обходит ли Буш церковь по вечерам. Поэтому деревенские держали языки за зубами в лучших английских традициях. А Моди намекает, чтобы мы допросили этого Буша. Лицо Лема медленно побагровело. Глаза старика всегда почти бесцветные и из-за старомодных выпуклых очков полезли на лоб. Он хлопнул по столу ладонью. «Что ты несешь? Мисс Силвер не пропала здесь и пяти минут. И когда она все это узнала? Когда она приехала?» Фрэнк скромно ответил. «Поездом в 6.58 вчера вечером. Вместе с Олбини и Дженни Смит. Я так понял, сегодня утром, покупая почтовые открытки, она вошла в доверие к миссис Буш, и та поделилась с ней сплетнями». Лэм искренне произнес: Слава богу, она не родилась двести лет назад, иначе бы ее искупали в пруду за колдовство. Если не хуже, Фрэнк рассмеялся. И всякий так думает, да, сэр? Кстати, есть еще кое-что: в Борне живет старый пьяница по имени Эзра Пинкот, король местных браконьеров, всегда завсегдатый местного паба. Моди сказала, что он во все трепался в быке. Будто знает кое-что такое, отчего бы в раз разбогател, если бы только один человек сообразил, что к чему. Видимо, ему что-то известно об убийстве, Харша. Моди думает, что надо присматривать за Эзрой. На тот случай, если кто-нибудь решит, что проще убрать свидетеля, чем платить отступные. Лэм фыркнул. «Это все? Больше ничего не нужно? Несомненно. Скоро узнаем». «Ладно, ладно». Завтра разберемся.